Глава, седьмая. Когда начали подавать легкие закуски и шампанское, все стали разбредаться по залам. Надя с удовольствием следила за Булочкиным. С сегодняшнего дня она считала его своим кумиром. Однако в дверях возникло какое-то малопонятное движение. Охранники выясняли какие-то вопросы с несколькими мужчинами в штатском, приехавшими сюда и требовавшими позвать Булочкина. Услышав его фамилию, Надя поспешила найти Дениса Ивановича и передать ему просьбу незнакомцев. В этот момент его снимали тележурналисты, готовившие репортаж о выставке для информационной программы Первого канала. Услышав о том, что его ждут незнакомые мужчины, Денис Иванович помрачнел. «Наверное, не хочет общаться с журналистами», – подумала Надя. И прошла к выходу, чтобы узнать, о чем будет Булочкин беседовать с приехавшими незнакомцами. Денис Иванович выходил из галереи медленно, словно ожидая подвоха. Он не знал, кто именно ждет его у входа. Бандиты, которые сразу его расстреляют, или сотрудники ФСБ, которые должны его арестовать. Но стоявшие рядом с охранниками мужчины не были похожи на бандитов. И, кажется, не собирались его арестовывать. Фельдман уже стоял рядом с незнакомцами, пытаясь объяснить им, что здесь собираются творческие люди и совсем незачем входить в галерею, незачем устраивать здесь скандал. Один из незнакомцев особенно выделялся. Он был очень высокого роста, с почти сросшимися бровями на круглом красивом лице. Высокий мужчина шагнул к Денису Ивановичу. «Извините, что мы вас отвлекли. Вы, господин Булочкин?» «Да», – кивнул Денис Иванович. «Неужели все-таки из милиции?» – подумал он, оглядываясь на Сашу Фельдмана, стоявшего рядом с ним. «Мы из Государственного таможенного комитета». — объяснил представитель таможни. — Это вы сегодня купили автомобиль БМВ седьмой серии представительского класса? — Кажется, я, — улыбнулся Денис Иванович. — Разве это запрещается законом или таможенными правилами? — Нет, — ответил таможенник. — Конечно, нет. Но представители фирмы хотели оформить покупку за один день, и мы решили все проверить. — Вы извините нас, господин Булочкин, мы знаем, что вы не виноваты, но дело в том, что машина не прошла растаможки и она считается незаконно оформленной. Вы можете подать в суд на фирму, которая продала вам такой автомобиль, но мы должны его забрать, чтобы поставить на нашем складе». «Это безобразие», – сразу начал говорить Фельдман. «Я купил машину в прошлом году, а потом оказалось, что она в угоне. Денис Иванович художник, и, покупая машину, солидной фирмы не должен думать о растаможке автомобиля. Этим должна заниматься фирма, которая продает автомобиль». «Верно», – согласился таможник. Поэтому мы и предлагаем господину Булочкину подать в суд на фирму. Извините нас, Денис Иванович. Мы заберем машину, и когда фирма все оформит, вернем ее вам. Она будет числиться за вами. Можете не беспокоиться. Ничего, улыбнулся Булочкин. Это не самое страшное, что может со мной случиться в жизни. Спасибо вам и до свидания. Он пожал всем руки и вернулся в галерею. Высокий таможенник покачал головой Вот мужик, восхищенно сказал он. Первый раз такого встречаю. Надя стояла за дверью и все слышала. Он купил машину, заплатил за нее деньги, нажитые с таким трудом, и ни слова не возразил, когда автомобиль отбирали. Ко всем своим достоинствам он еще и щедрый, благородный человек. Как важно, чтобы мужчина не был жадным. Другой бы на его месте устроил скандал. Не стал бы отдавать машину, купленную за такие невероятные деньги. А он? просто отказался от своего автомобиля. Она вдруг поняла, что это мужчина ее мечты. Самый настоящий принц, о котором она столько лет мечтала. Денис Иванович вернулся в галерею, чувствуя, как устал. Сегодняшний день длился так долго. Часы показывали уже половину девятого, когда он решил вернуться в отель. Тепло поздравив Славу Орехова еще раз, он обнял старого друга, попрощался с владельцем галереи Еще раз пообещав Саше Фельдману свои новые работы, Надя он подсловал руку, пробромотав очередную любезность. «Вы не оставили свой телефон?» — напомнила она. «Да, действительно», — вспомнил Денис Иванович. «Но я его забыл. Хотя меня легко найти. У меня сюит в отеле мариот на Дверской. Президентский сюит. Кажется, так его называют». Надя была в курсе всех светских разговоров. Она изумленно уставилась на стоявшего перед ней человека. Похоже, он решил сегодня ее поразить. Президентский сюит? растерянно пробормотала она. Там жил Билл Клинтон во время визита в Москву. Если бы Денис Иванович сказал, что проживает в Кремле, она была бы изумлена гораздо меньше. Да, согласился Булочкин, кивая на прощание кому-то из своих друзей. Кажется, он действительно там жил. До свидания, Слава. — Я тебя поздравляю, — сказал он подошедшему другу. — Ты просто молодец. У тебя потрясающая выставка. Очень талантливая. Надя с неожиданной ненавистью посмотрела на Орехова. И тот еще смеет показывать свои картины и выслушивать комплименты от такого гениального человека, как Булочкин. Орехов улыбался и благодарил своего друга. Денис Иванович еще раз пожал ему руку и пошел к выходу. На улице он увидел понуро стоявшего водителя. Лишившийся машины, молодой человек не знал, что ему делать, и на всякий случай ожидал хозяина, чтобы получить указание. Денис Иванович подошел к нему. Водитель мрачно молчал, ожидая, что его будут ругать. «Машину у него отобрали, и значит, какая-то часть вины лежала и на нем», – полагал водитель. «Во всяком случае, большинство владельцев автомобилей сорвали бы свою злость именно на водителе» представлявшим фирму, продавшую автомобиль по такой баснословной цене. Но Денис Иванович неожиданно улыбнулся и обнял молодого человека за плечи. «Остались мы с тобой безлошадные», — сказал он. «Ничего страшного. Я думаю, за несколько дней они разберутся и вернут машину. А ты завтра приезжай ко мне в отель. Придумаем что-нибудь. Тебе ведь нужна работа?» «Да». Водитель ошалело смотрел на человека, которого не волновало изъятие автомобиля, стоившего целое состояние. «Ну и ладно. Завтра приедешь ко мне. И не волнуйся. Найдем время на другой автомобиль», – улыбнулся на прощание Денис Иванович. Он поднял голову. Становилось холодно, а он был в одном костюме без верхней одежды. Он даже не мог подумать, что его машину отберут. «Может, мне остановить для вас машину?» – несмело предложил водитель. «Хорошая идея», – кивнул Булочкин. «Давай быстрее, а то я сейчас замерзну». Водитель сорвался со своего места. Через минуту он уже махал рукой, подзывая Дениса Ивановича. Тот подошел к машине, напомнил молодому человеку, чтобы завтра приехал к нему в отель и уселся в автомобиль. В холле его встретил Кирилл Григорьевич, который сообщил, что представители лучших мебельных салонов Москвы уже собрались в отеле. Он не стал уточнять, что все представители, словно сговорившись, предлагали ему одни и те же проценты, из-за чего он не смог сделать должного выбора, и решил предоставить такое право самому Денису Ивановичу. Но неожиданно выяснилось, что его гость не в настроении. Он устал и к тому же вернулся в отель без своего роскошного автомобиля, который конфисковала таможня. Кирилл Григорьевич понял все без лишних слов. Он отослал представителей мебельных салонов, пообещав им встречу завтра, и поднялся в апартаменты к Булочкину, надеясь оказаться полезным еще в каких-нибудь вопросах. Денис Иванович сидел в кресле, бросив пиджак на кровать. Он снял обувь, развязал галстук и смотрел на телефон, понимая, что нужно позвонить Рите и ее успокоить. Но после посещения галереи у него не оставалось сил на долгие объяснения. И он сидел в кресле, рассчитывая позвонить немного позже. В конце концов, Рита была ярко выраженной совой. Вечерний инцидент с автомобилем был лишь неприятным напоминанием, о необходимости упорядочить все свои дела. В апартаментах был сейф, куда он сложил оставшиеся деньги. Их было совсем немного, немногим больше 100 тысяч долларов. Все остальное он успел потратить за один день. Теперь можно было передохнуть. Деньги были вложены в недвижимость, в банк, в машину, словом, в различные ценности. И хотя автомобиль таможне забрала, но они все равно должны будут его вернуть или фирма выдаст ему новую машину. Он услышал, как позвонил Порте и открыл дверь, разрешая ему войти. «Извините, что я вас беспокою», – вкратчиво сказал Порте, «но я видел, в каком настроении вы вернулись. Это безобразие, которое случилось с вашим автомобилем, мы завтра уладим. Можете не беспокоиться». «А я не беспокоюсь», – всмехнулся Денис Иванович. «Ничего страшного. Вы лучше вызовите мне какой-нибудь автомобиль, чтобы я мог поехать к одной своей знакомой». «Дежурная машина будет вас ждать», – сразу сказал Кирилл Григорьевич. «Сегодня я решил не уезжать домой, чтобы остаться дежурить в отеле. Я буду готов выполнить любое ваше желание». «Любое». Денис Иванович не обратил внимания на последнее слово, сказанное о парте с некоторым ударением, но Кирилл Григорьевич решил не отступать. «Вы понимаете», – продолжал он своим мягким голосом, «обычно наши клиенты очень известные люди» и мы стараемся их огораживать от назойливых посетителей, охранять покой наших клиентов. — Очень похвально, — равнодушно сказал Денис Иванович. — Но мы готовы и обеспечить нашего клиента всем необходимым, — пояснил Кирилл Григорьевич. — Ничего не понимаю, — признался Денис Иванович. — О чем вы говорите? Все, что нужно, вы уже доставили в мой номер, и, как я думаю, даже гораздо больше, чем нужно. Может быть, вам не стоит никуда уезжать? — спросил Кирилл Григорьевич. — Мы могли бы... — Как это не стоит? — перебил его Былочкин. — О чем вы говорите? — Мы готовы познакомить вас с очень достойными женщинами, которые могли бы скрасить ваше одиночество. Велиричило сообщил партия. — Со шлюхами? — поморщился Денис Иванович. — Спасибо не нужно. Я как-то равнодушен к таким вещам. Никогда не пользовался платной любовью. — Конечно, — чуть не оскорбился Кирилл Григорьевич. — О чем вы говорите? Я имел в виду вполне достойных женщин, которые могут с вами поговорить, сходить в ресторан, помочь в решении ваших проблем. — Ничего не нужно, — отмахнулся Денис Иванович. — Спасибо вам. И лучше приготовьте машину. Я уеду и вернусь с одной дамой, которая останется у меня в номере. — Как вам угодно. — Партья бесшумно вышел из комнаты, мягко закрыл за собой дверь. Денис Иванович посмотрел по сторонам. Ну и что он здесь делает? Зачем ему нужно было весь день валять дурака? Лучше бы отдал деньги в милицию и сразу вернулся к крите. Что он себе купил, потратив все деньги? Дачный коттедж, в котором они не смогут жить, так как там нужно вносить огромную годовую плату за услуги фирмы, построившей этот коттедж и обеспечившей его всем необходимым, от автономного электричества, собственного подвода воды до охраны и наружного наблюдения. Или квартиру которую еще нужно обставить и убирать. А у него осталось не так много денег. Зачем нужно было покупать машину такого класса? Он ведь столько лет вполне обходился девяткой. А сейчас захотел BMW представительского класса. Разве такая машина нужна, чтобы ездить по городу? И зачем им такая машина? Все эти костюмы, которые ему принесли, он чувствует себя в них, как спесивый индюк. Ну, один костюм он бы мог себе оставить а все остальные. Он вспомнил Орехова. Какой он молодец, как он вырос за эти годы. Поэтому его ценят не только в Москве, но и в Америке. И женщина, которая рядом с ним. Кажется, ее зовут Надей. У нее внимательные, умные глаза. Молодец, Слава. Нашел такую женщину. Он встал, подошел к зеркалу, недовольно посмотрел на себя, сморщился. Нет, эти апартаменты не для него. Все равно не съешь больше одного обеда, И не наденешь на себя больше одного костюма. Просто в последнее время он немного разленился, распустился. Нужно позвонить Павлу и сказать, что он будет работать в этом клубе железнодорожников, а оставшиеся деньги отдать в детские дома. Им с Ритой нужно не так много. Они вполне могут хорошо жить на 200-300 долларов в месяц. В этот момент в номер опять позвонили. Он нахмурился. Этот любезный партия начинал ему надоедать. Неужели он опять явился с каким-то предложением? Когда Денис Иванович открыл дверь, на пороге стояли двое незнакомцев. И рядом с ними Кирилл Григорьевич, на которого жалко было смотреть. Он явно нервничал. «Эти господа из налоговой инспекции», — пояснил партия. «Они хотят с вами поговорить». «Пришли узнать, плачу ли я налоги или нет?» — криво усмехнулся Булочки. «Нет», — выступил вперед один из незнакомцев. Это был полный человек в коричневом костюме. «Извините, что мы вас беспокоим». «Налоговая инспекция?» – кивнул Денис Иванович. «Маски шоу, это про вас?» «Нет, не про нас. Мы проводим свои мероприятия открыто. И мы хотим вас предупредить, что банк, который сегодня открыл вам золотую карточку, не имел права принимать от вас деньги». «Как это не имел?» – не понял Денис Иванович. «Вот у меня их золотая карточка». Она в пиджаке, я могу вам ее показать. И я вложил огромную кучу денег в этот банк. А теперь вы говорите, что он не имел права принимать от меня деньги? Так и есть, кивнул его собеседник. Мы не хотели вас волновать, но дело в том, что этот банк находится под нашим наблюдением. У них большие проблемы, и мы готовили письма в прокуратуру. Они не доплатили налогов за три последних года, и мы предлагаем либо закрыть банк, либо его перерегистрировать. — Причем тут я? — не понял Денис Иванович. — Вы лучше занимаетесь банком. — Мне рекомендовал этот банк наш партия. — Кирилл Григорьевич, вы уверяли меня, что это хороший банк? — Мне тоже так говорили, — жалобно простонал Кирилл Григорьевич. — Вот сами и разбирайтесь, — отрезал Денис Иванович. — Меня ваши проблемы не касаются. — Мы только хотели вас предупредить, что с карточкой у вас могут быть проблемы. Возможно, недолго, лишь несколько дней, пока мы не закончим проверку. Поступайте, как знаете. Он действительно устал от этих проблем, и ему больше не хотелось слушать жуликоватого партия, который подсунул ему этот непроверенный банк, и представителей налоговой службы, которые наверняка хотели посмотреть, кто именно вложил в закрывающийся банк такую сумму денег. «Извините», — сказал мужчина в коричневом костюме. Самая роскошная обстановка номера действовала на него, подавляя любые хамские выпады, которые он бы наверняка позволил себе в другом месте. Но партия предупредил его, что в этих апартаментах живет всемирно известный художник, а представитель налоговой инспекции был человеком достаточно образованным, чтобы понять разницу между богатым представителем творческой интеллигенции и просто богатым человеком, успевшим обмануть государство и своровать несколько миллионов. Именно поэтому он не садился в присутствии Булочкина, терпеливо объясняя, какие проблемы могут возникнуть у владельца пластиковой карточки этого банка. «Я вас понимаю», – кивнул Денис Иванович, – «но вы напрасно так нервничаете. Мне нужна была карточка, и я ее открыл в этом банке. Я не знаю, какие у них проблемы с вашим ведомством, и знать этого не хочу. Меня интересовала только карточка. Если у них такие неприятности, то я завтра закрою свой счет и переведу деньги в другой банк». «Этого мы вам не предлагали», – осторожно сказал гость. «Мы лишь хотели увидеться с вами, чтобы предупредить о проблемах этого банка». «Спасибо», – замахнул рукой Булочкин, – «но мне как-то не интересно слушать об их проблемах. Если у них неприятности с законом, то значит их банк ненадежен, и я завтра закрою там счет». «Кирилл Григорьевич наверняка завтра найдет другой банк, более надежный», – не удержался от выпада в адрес партии Дениса Ивановича. Портье притворно и шумно вздохнул. — До свидания, — вежливо сказал представитель налоговой службы. Когда оба гостя вышли из апартаментов, он спросил своего помощника. — Ты все точно проверил? Он действительно художник? — Да, я уточнил через Союз художников. Денис Иванович Булочкин, он член Союза уже много лет. — Черт знает, что происходит, — разозлился мужчина в коричневом костюме. — Какие-то неизвестные художники живут как миллионеры. Я еще понимаю, если Зораб Церетель или этот, как его зовут, Глазунов, они очень известные. А когда какой-то Булочкин миллионер, то ничего понять не могу. Он вложил в банк 200 тысяч долларов наличными, напомнил помощник. Вот именно. Такие деньги бывают только у бандитов. Теперь я знаю, что они бывают еще и у художников. Похоже, нам нужно пересмотреть наши позиции. Нужно потрясти эту шушуру. Писателей, художников, композиторов, певцов. Похоже, здесь вертятся огромные деньги. У одного на миллион, — поморщился помощник. Остальные живут как бомжи. Ну, не скажи. Ты же видел, как устроился этот Булочкин. А мы про него ничего не знали. Главное, что он подтвердил сумму своего вклада. Ничего, ничего. Когда закончим с банком, мы его тоже немного потрясем. Интересно узнать, откуда такие деньги в наличной валюте и заплатил ли он налоги с такой суммы гонорара, если, конечно, это гонорар. Оставшийся в апартаментах Кирилл Григорьевич чуть не плакал от возмущения и обиды. «Вы знаете, как сейчас трудно устраивать свои дела?» – лепетал он. «Как все пытаются вас обмануть. Меня уверяли, что это самый надежный банк, самый лучший. Они сделали нам золотую карточку за несколько часов». Вы сами говорили, что торопитесь, и вам нужно срочно получить карточку. — Говорил, — согласился Денис Иванович, — но я ожидал, что вы порекомендуете мне порядочных людей и надежный банк, а не учреждения с проблемами. — Мы завтра все проверим, — заверял его Кирилл Григорьевич. — Я позвоню в другой банк, и мы переведем туда деньги. Оставим этих жуликов на бабах. Он вдруг подумал, что и из другого банка... «Можно будет получить комиссионное за такую сумму денег». «Надеюсь», – пробормотал Денис Иванович. «Насчет машины вы не забыли?» «Ждет вас на улице. Можете спуститься, когда захотите. Она будет дежурить всю ночь». Кирилл Григорьевич попятился к выходу. «До свидания», – сказал Денис Иванович, закрывая за ним дверь. «Ему нужно отсюда уезжать. Проблемы нарастают, как снежный ком». Он вернулся в кабинет. Здесь были пакеты, сумки, коробки. Неожиданно он увидел знакомый пакет. В нем были полбатона хлеба, две булочки и бутылка виски, которую ему утром подарил Слава. Когда это было? В другой жизни? Или в единственной реальной? И все, что произошло с ним за этот день, было лишь сном? Сегодня рано утром он вышел из дома, чтобы купить хлеба и картофель. Как обидно, он забыл про картошку. Денис Иванович даже повернулся, чтобы вызвать партье и попросить его достать 3 килограмма картофеля. И только потом, когда он понял, что именно хотел сделать, он расхохотался. Представляю лицо этого партье, когда я попрошу достать его 3 килограмма свежего картофеля. Наверное, он решит, что я сошел с ума. Хотя достанет. Этот пройдоха достанет все, что угодно. Денис Иванович сел в кресло. Теперь я миллионер подумал он, глядя на разбросанные пакеты. Теперь я имею солидный счет в банке, который, правда, не очень надежен, но это уже не самое главное. Он рассредоточил деньги по разным местам и теперь может чувствовать себя относительно спокойно. На самом деле миллион долларов – это не такие большие деньги для очень хорошей жизни. Всего лишь для начальных приобретений. А с другой стороны, если жить на 500 долларов в месяц, насколько хватит этих денег, Он закрыл глаза, в год получается шесть тысяч, тогда денег хватит хватит на сто шестьдесят шесть лет, а если тратить тысячу долларов в месяц, тогда получается двенадцать тысяч в год и денег хватит на восемьдесят три года вперед. Глупые подсчеты, нахмурился Денис Иванович, все равно он уже потратил большую часть денег и правильно сделал. Лучше иметь на таможне свой купленный автомобиль, чем ходить по улицам города с миллионом долларов в сумке. Хорошо, что он успел избавиться от наличности. А с другой стороны, зачем ему эти апартаменты и все эти пакеты? Нужно возвращаться к Рите. Он взял телефон и быстро набрал номер. «Слушаю», – услышал он взволнованный голос Риты. «Здравствуй», – сказал он, чуть волнуясь словно они не разговаривали уже много лет. — Ты где пропадаешь? — испуганно спросила Рита. — Моя сестра к нам приезжала, про тебя рассказывала. О тебе сегодня говорили по каналу «Культура», но вместо тебя показали другого человека. Где ты пропадаешь? — Это меня показывали, — устало признался Денис Иванович, чуть поморщившись. Ему было обидно, что его не узнали. — Я скоро приеду и все тебе объясню. — А у нас есть для тебя сюрприз, — сказала вдруг Рита непривычно счастливым голосом. «У меня для тебя тоже сюрприз», – пробормотал Булочкин. «Вернусь и все расскажу. До свидания. Ты из-за меня не волнуйся. У меня все в порядке». Он положил трубку, снова огляделся. Обстановка начинала действовать ему на нервы. «Что я здесь делаю?» – раздраженно подумал он. тут в дверь снова позвонили. «Проходной двор!» – закричал он, подходя к двери и рывком открывая ее.